Художник кинокартины Рыбин, набросав по памяти портрет Кишалавы, сказал «Все-таки, товарищ полковник, лучше вам поговорить с нашим фотографом. Вдруг у него есть снимок этого самого Кишалавы? Вот он!» – обрадованно сказал фотограф группы Сурохиддинов, достав из закрепительной сильно увеличенный негатив. «Видите? Возле Леночки стоит». Это было на натуре, мы тогда снимали эпизод неподалеку от ресторана Эшеры. Много машин останавливалось, все интересуются кино. Вот он, Кишалава. Видите? А мне как раз надо было сделать повторные фото Леночки. Гримеры с её прической совсем забрались. То она в кадре с косой была, а то оказалась с завивкой. Снимаем-то как? Сначала играем финал, а потом начинаем снимать начало. Без моих снимков каждой сцены можно всё забыть, всё напутать. А потом как фильм склеивать? Костенко снова посмотрел на портреты Кишалавы, которые сделал Рыбин. «Похож, а? Так ухватить. Молодец, ваш художник. Вы эту плёночку мне дадите часа на два, ладно?» «Хорошо. И не надо никому говорить, что мы с вами Кишалаву нашли». «Понятно. Ай да художник», — повторил Костенко. «Ай да глаз ватерпасс». «Глаз ватерпасс? Это когда водку по стопкам точно разливают». «Каждый понимает слово в меру своей испорченности», – заметил Костенко и, забрав пленку, поехал в город-дел милиции. Усталость, которая давила его последние дни, прошла. Он сейчас чувствовал приближение серьезной работы. Через пять часов после того, как в Москву был отправлен портрет Кишалавы, по областным управлениям внутренних дел было разослано 200 фотоснимков преступника.